Одна из этих компаний напала на благую мысль. Передать производство выпечки южно-русским крестьянам, а самим явиться только посредниками. Опыт вполне удался. Сама компания получила с казны за пуд сухарей 2 рубля 55 копеек. Передала же мелким производителям по 1 рублю 70 копеек. Но так дорого потому только, что обязала этих производителей покупать муку у себя же, из своих компанейских складов по невероятно высоким ценам. Почему производители и получили барыша по 10 копеек с пуда. Но это ещё не всё. Патриотическая компания благоразумно предоставила весь риск ведения дела мелким предпринимателям. Все понастроили печей, сушилок, и ны убили на это последние крохи, и все вообще понаделали у евреев долгов за значительные проценты в ожидании грядущих заработков. Но тут компания выкинула неожиданный фокус. Она не устояла в подряде с казной, но об этом умолчала перед производителями, ведь не она рискует. А затем в январе когда по условию оставалось еще два месяца производства, внезапно объявила, что больше не принимает сухарей и не считает себя связанную какими-нибудь условиями. Эффект вышел чрезвычайный. Отчаяние и разорение для крестьян. Толпы рабочих по 800 человек, тщетно добиваясь управы, ходили по улицам южно-русских городов, с воплем о том, что они разорены и не вознаграждены компанией. Несколько дней они оставались в этих шатаниях без крова, а затем и без хлеба, так как испечённых сухарей хватило им в пищу лишь ненадолго. Точно так же и букарестская контора перепечения сухарей для армий, действовавшая якобы от имени князя Оболенского, Отпуская по ненадобности своих работников, нанятых в Калужской губернии, произвела им расчёт на бумаге, но денег не выдала. На том заботливом основании, что рабочие могут где пропить их дорогу. И объявила, что они получат свою плату в венгенах. Куда я отправила 129 человек рабочих, снабдив их на прокорм 100 рублями. Но в унгенах никаких денег не оказалось. Ждали их там рабочие 7 дней. Кормиться наконец стало нечем. Кои как добрались они до Кишинёва и подали просьбу. Пошла бесплодная длинная переписка и пришлось хресторадичить. В июле добралось наконец следствие и до Киевского сухарного завода. Капитал на это дело был вложен известным Поляковым, орудовал делом перевозчиков и евреей, а снаружи все это прикрывалось титулованным именем князя Урусова. Хлеб оказался горьким и кислым на вкус и выпекался так, что его нельзя было резать, на куски крошился. Приготовлялся он, как доказал химический анализ, на гнилой воде, с примесью золы, песка, глины и других дешевых веществ. Из показаний свидетелей и рабочих обнаружилось, что вода на сухари бралась из канавы, протекающей по кладбищу тифозных пленных турок, или из пруда, где стирали больничное белье и купали лошадей, что стены завода были покрыты плесенью, и вообще сухари – разложенные химически заключали в себе столько вредных примесей, что предполагавшиеся сначала физиологические опыты были отменены из опасений вредных последствий. А между тем эти опыты в течение войны ежедневно производились над солдатскими желудками. И даже не во имя науки, а просто потому, что по мнению евреев, солдатское брюхо всё переварит.